От планеты к планете. С начала Второй мировой войны прошло немного лет, однако за этот период развитие авиации проходило очень быстро, подобно взрыву.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 Одной из крупнейших центрифуг известных в научных кругах была построена в Соединенных Штатах, а именно в Джонсвилле. Ее диаметр составлял 30 метров, мощность вращающегося мотора 4000 лошадиных сил. С помощью этой центрифуги можно было достигать фантастического ускорения, вызывающего в течение одной секунды двадцатикратную перегрузку.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 Результаты этого опыта во многом зависели от положения тела человека, подвергнутого испытанию в момент торможения. Если он сидел спиной к направлению движения, то 60 кратное отрицательное ускорение, возникающее в течение 2 секунды времени торможения, не приносило ему никакого вреда. Если перевести эти цифры на общепонятный язык, то картина будет примерно аналогична той, какая возникает, когда едущий со скоростью 180 км в час автомобилист тормозит,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 12-километровый абсолютно прямой рельсовый путь. Руководитель испытательной станции доктор Джон Стаб приложил себя к тележке, которая была запущена с огромной скоростью с помощью реактивного двигателя и затем неожиданно остановлена. В момент резкого торможения глаза Стаб позаслал туман, и он потерял способность видеть что-либо вокруг. Однако через два дня он был здоров. Его лицо невероятно искаженное в момент торможения вновь приобрело нормальный вид, только веки еще остались напухшими. В момент торможения он испытал на себе 46-кратное тридцатное ускорение. Это означает, что в определенный момент его вес составлял 3,5 тысячи килограммов. Однако своим опытом Стаб ответил на вопрос, который авиаторы ставили перед физиологами. Человеческий организм в состоянии перенести внезапное торможение при полетах на ракетах, то есть в условиях максимальных ускорений. Организм человека в состоянии справиться с этой задачей. В знаменитой клинике Мейо в Рочестере, США, есть отдел биофизических исследований, располагающий также центрифугой гигантских размеров. Крыло этой центрифуги составляет 6 метров. Три врача клиники привязались один за другим к сидению центрифуги, после чего она была включена. Это были врачи Вуд, Ламберт и Кот. Предварительно испытанию подвергли обедьяну, которая не выдержала напряжения и умерла от разрыва сердца. Однако это не испугало врачей. Их привязали к креслу и включили центрифугу. Все три врача благополучно выдержали испытания. Этот опыт на себе был повторен несколько раз, так как исследователи ставили задачу разработать для пилота такой костюм, который бы ослаблял неприятные ощущения и опасности, возникающие в процессе ускорения. Но для врачей этот опыт был отнюдь неприятным развлечением. Порой они теряли сознание или испытывали приступы судорог. В связи с чем эксперимент приходилось немедленно прекращать. Больше всего мы боялись, писал впоследствии доктор Ламберт, что возникающий в ходе опыта отлив крови из мозга будет иметь далеко идущие последствия и приведет к стабильному нарушению нашей мыслительной деятельности. В готовности принести себя в жертву науки Вуд вот и Ламберт пошли еще дальше. Они согласились ввести себе через вену в сердце катетер, выше мы уже рассказывали об этом героическом методе, тонкую трубочку из синтетического материала. Цель эксперимента — исследовать деятельность сердца и изменения крови, наступающие в результате сильного ускорения. Таким образом, врачи подвергли себя двойной опасности. Аналогичные лаборатории, занимающиеся изучением проблем межпланетных полетов, созданы после 1949 года в Техасе на авиационной базе близ Рандольфа и Вагайя. Естественно, что в Советском Союзе также были организованы подобные лаборатории. В каждой такой лаборатории молодые врачи и студенты усаживались в кабины, чтобы совершить путешествие в ад и внести свой вклад в науку. Врачи исследовали поведение организма человека не только в условиях скоростного полета по прямой, но и при полетах по искривленным линиям. В последнем случае часто наступает потеря зрения и помутнение сознания, если ускорение действует на тело в продольном направлении. Это происходит потому, что, как уже говорилось, кровь под влиянием ускорения тяжелеет и скапливается в нижней части тела, особенно в ногах. В результате сердце работает в холостую, а мозг совершенно лишается притока крови. Было подсчитано, при каком ускорении наступает подобное явление. Некоторые врачи испробовали это на себе. Так имеются отчеты доктора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 в условиях пикирования, в процессе которого сопротивление воздуха было преодолено силой моторов. При этом Деринскоффен не испытывал неприятных ощущений, в частности, ощущения проваливания знакомого пассажирам самолета, падающего в воздушную яму. Напротив, Деринскоффену казалось, что он парит в воздухе. После окончания Второй мировой войны ученые стали больше интересоваться проблемами невесомости, поскольку на очередь дня стал вопрос о полете в космос.